Духовный стиль Нэйцзятюань – Ушу горы Уданшань. Гора Уданшань также известна как Тайхэшань. Она расположена в тихом живописном месте на северо-западе провинции Хубэй, на южном берегу реки Ханзян. Согласно Тайхэшань-джи, запискам о горе Тайхэшань, и Цзюньчжоу-джи, запискам о Цзюньчжоу, начиная с эпохи Джоу, Там постоянно тренировались даосы и алхимики, уделявшие большое внимание очищению внутреннего мира. В поисках простоты они отказывались от мирского и подолгу жили в пещерах и гротах в глубине горы. В конце эпохи Юань, начале Мин, известный даос Джан Сань Фен на основе дыхательной гимнастики, комплекса «Игры пяти зверей» врача Хуато, и различных древних школ кулачного боя создал уданский стиль Нэйцзяцюань – внутренней семьи, который учил самозащите и укреплял здоровье. В письменных источниках эпох Мин и Цин содержится множество упоминаний об искусных техниках, которыми владел Джан Саньфен. Последователи данной школы были обязаны соблюдать ее требования – овладевая основами тренировки мысли и пневмы ЦИИ, позволявшим использовать мысль, а не силу, побеждать силу ловкостью. Таким образом достигались эффекты укрепления тела и его защиты, обеспечения долголетия, улучшения зрения и слуха, укрепления зубов, защиты от болезней и повышения иммунитета. Уданское УШУ – пронизано духом укрепления здоровья. Оно включает комплексные приемы кулачного боя. Это позволило ему не только сформировать независимое направление боевых практик, но и выделиться в теоретическом плане, создав уникальную систему. Эта школа использует такие теоретические категории древнекитайской философии, как тайцзи – «Великий предел», инь и ян, усин – пять первоэлементов, багуа, восемь триграмм, в качестве принципов кулачного боя и фехтования, а также при разработке боевой стратегии. Это наполнило стиль Нейцзятюань истинным смыслом познания жизни. Впоследствии многие поколения известных наставников непрерывно дополняли и развивали у данское ушу. Таким образом, из него выделились многочисленные направления. Среди них можно выделить такие виды кулачного боя, как школа тайцзы, великого предела, син-и, формы и мысли, багуа, 8-3 грамм, чуньян чистейшего воспитания, тайха-цюань, великой гармонии, тун цзы мастерство ребенка, а также техники владения оружием. Например, тайцзэ-цзян, стиль владения копьем, и тайцзэ-цзянь стиль владения мечом. Кроме того, в уданское ушу входят методы достижения твердости тела, бесшумного перемещения, уникальные технические трюки и дыхательная гимнастика цигун для укрепления тела. Одной из особенностей тренировок этой школы является укрепление костей и мышц. В тренировках подчеркивается необходимость занятий для закалки внутренних органов. Отмечается, что движение останавливается покоем, твердость побеждается гибкостью, расстояние – близостью, скорость – медлительностью, мысль рождает движение энергии ци, а та, в свою очередь, двигает тело. В отличие от шаолиньских физических тренировок, направленных на укрепление мышц, уданская школа, Уделяет основное внимание внутреннему взращиванию духа, энергии ци и семени, подчеркивает значимость спокойствия, самопогружения и внутренней гармонии. В ее рамках появилось много принципов борьбы, наполненных внутренним философским значением. Имитируй позу противника, используй его силу. Побеждай не силой, а умением и тому подобное. Уданская Ушу не акцентирует внимание на атаке, но, несмотря на это, бойца не так легко победить. у Уданская школа придерживается высоких идеалов отсутствия мыслей и недеяния, следование по пути устремлений сердца. Многочисленные направления на стали неотъемлемой составной частью китайских боевых искусств.